Глава 23 По сухой, покрытой рытвенными дороги, Роб и Арк въехали в Сирон. Вид знакомых домов и улиц приободрял. Они устали, но на сердце было радостно. Наконец-то они могли оставить позади опасности долгого пути и расслабиться. Уже стемнело, когда они подъехали к замку. Несколько солдат с усилием задвигали тяжелые створки. Завидев друзей, стражники прекратили свое занятие и взялись за оружие. «А ну, давайте, дуйте отсюда!» — крикнул один из солдат, преграждая дорогу. «Мы — оруженосцы Сиры Рона?» «Только вернулись из Пуна!» — ответил Роб. «Что-то я вас не припоминаю. Как звать?» «Арк Аклендо и Роб Арт из Виллона. Мы служили в отряде Минара Эмиля». «Минар Эмиль?» «Нет, такого тоже не знаю», — сказал другой солдат, низкорослый крепыш. «Так они, наверное, из старого гарнизона», — предположил кто-то еще. «Али, а ну-ка принеси старый список!» — крикнул коротыш. Через пару минут в руках стражника появилась стопка бумаг, скрепленная металлическим кольцом. Он медленно просмотрел каждый лист. «Хм, так-так, арк, роп из Вилона...» «Нет, не вижу я вас здесь, парни, а может, вы не в тот замок пришли?» Стражники рассмеялись, друзья покраснели. «Ладно, не обижайтесь», — заметил низкорослый. «Когда вы из серона ушли?» «В прошлом сезоне, на следующий день после нападения на замок». «Какое еще нападение?» «Насколько я помню, двое неизвестных попытались проникнуть в замок, но стража их перехватила». «А, да-да, что-то такое было. Ну тогда вы точно из старых, наверняка и новостей последних не знаете». «Нет», — честно признался Арк. Солдат понизил голос. но ну, тогда слушайте». Сир Рон пал жертвой лихорадки. Лекари говорят, что это из-за жары, ведь солнце нынче опасное. Так или иначе, но наш рыцарь захворал, и его супруга, леди Кафир, взяла на себя обязанности по управлению землями и замком. «Позвольте, но у сиры Рона есть взрослый сын», — заметил Арк. «Да, есть, но по настоянию матушки сир Роллан поступил на службу в королевскую гвардию, а что до молодого сира Тимора...» Так ему всего 5 он пока ничем управлять не может. К тому же леди Кафир прекрасно со всем справляется. Она уже уплатила все долги, наладила торговлю, ну и поменяла гарнизон. Как это поменяла Что, весь?» – удивился Роб. «Да, всех рыцарей отправили обратно в их семейные замки, а солдат перевели в Симон служить в гарнизоне отца, леди Кафир. но ну, а нас, наоборот, прислали из Симона сюда». «Значит, вы не из Буа?» — спросил Арк. «Нет, дружище, мы с западного побережья». «И что, вовсе никого из старых не осталось?» «Кое-кто есть», — крепыш поднял руку, и остальные стражники расступились. Роба и Арка проводили через двор в казармы, где за дощатыми столами сидели солдаты и играли в кости. Перед друзьями неизвестно откуда вырос высокий человек. Это был грубоватый начальник стражи, рыжий вояка Эйо. «О, юнцы из Виллона!» — воскликнул Рыжий, когда наконец вспомнил, кто стоит перед ним. «Ну что, нашли свой караван? Или вы искали торговца? Или товар?» «Ты этих двоих знаешь?» — поспешил спросить стражник. «Конечно знаю. Оруженосцы из прежнего гарнизона. Сир Рон сам принял их на службу, а я тренировал», — ответил Эйя. «Уверен, что я своих людей не узнаю», — бросил Эйя, хотя ровно минуту назад с трудом вспомнил имена друзей. — Минар, с вами? — обратился он к арку и робу. — Мне очень нужно с ним потолковать. — Командира с нами нет, — ответил арк. — Нас только двое. — Ах, жаль! — начальник стражи покачал головой и, не оглядываясь, кинул стражнику. — Можешь идти, я сам с ними разберусь. Солдат развернулся и вышел, а Эйо приступил к детальным расспросам. Арк и роб отвечали по возможности подробно. «По крайней мере, теперь я знаю правду», — сказал Эйо, выслушав рассказ. «В последнее время правды ты мне и не хватает». Эйо молча уставился в пол, потом тихо добавил. «Говорят, в нашей провинции грядут серьезные перемены. Герцог еще не умер, а в Банвиле новые господа уже организуют пышный турнир по случаю назначения нового правителя. А у нас леди Кафир теперь хозяйничает, а наш сир в лечебнице лежит». «И слово вымолвить не может». Эйо перешел на шепот. «Неправильно все это. Так быть не должно». В это время рядом присели два солдата, Эйо кинул на них косой взгляд и шепнул. «Я знаю одно местечко в городе, где можно спокойно поболтать. Пошли». Следуя за рыжим воякой, Арк и Роб покинули замок и спустились по узкой тропинке в центр города, где особняком стояло маленькое покосившееся строение — крошечный трактир с тремя столами и очагом, который выплевывал в комнату клубы дыма с запахом жарившейся баранины. Полупьяные посетители ни на кого не обращали внимания. Новоприбывшие гости уселись в дальнем углу, подальше от остальных. «Не нравится мне все это», — возобновил беседу Эйо. «Наша новая хозяйка всем рассказывает, что болезнь господина вызвана сильной жарой, а в замке, мне сказали...» что Сиро Рона отравили, но он чудом выжил. «Как отравили? Кто?» «Думаю, это дело рук новых», — и я тяжелым взглядом обвел продымленную комнату. «Доказать я ничего не могу, но вывод напрашивается сам собой. Как только болезнь приковала нашего сеньора к постели, леди Кафир тут же наняла новых казначеев, а старых посадила в тюрьму. Потом она поменяла поваров и прислугу, Куда-то вывезла большую часть оружия и доспехов и почти весь гарнизон отправила в Симон. Теперь из тех, кто присягал на верность сирурону, в замке остался только я. Вроде как я им нужен, чтобы новых стражей всему научить, как стены защищать, как подходами пользоваться, где какие орудия устанавливать. Но как только я с обучением закончу, они и меня вышвырнут. В Симон? Туда-туда, куда же еще? «Что нам-то делать?» — спросил растерянный роб. «Пока ничего. Отдохните. С мыслями соберитесь. Обещаю, мы еще вернемся к этому вопросу. И помните, люди в замке вам не друзья. Им нет дела до сиророна. Они служат леди Кафир». Эйо залпом допил Эль, хлопнул ребят по спинам и вышел. «Мои друзья остались за столом. Они доели свой ужин и вернулись в замок, где им отвели дальний угол» в самой ветхой казарме. Там было сыро, и матрасы пахли старостью, но им действительно требовался отдых. Роб и Арк очень надеялись, что грядущий день что-то прояснит в их судьбе. Я тоже надеялся, что новый день внесет хоть какую-то ясность в нашу ситуацию. Рик и Айк сидели за столом и беседовали. Интересно, зачем Орису отец Сейвом? Может, он Алвантар? Предложил Айк. «Нет», — возразил я. «Был бы Лавантаром, не нанимал бы целый отряд, чтобы доставить их сюда живыми. Здесь что-то другое». «Может, чего в имении разузнаем?» — сказал Рик. «Только как мы это сделаем? У Ориса более двух сотен наемников. А сколько нас?» — Айка говорил с горечью в голосе. «Неужели ты собираешься отступить?» — спросил я, не в состоянии больше бороться с отчаянием и раздражением. Я просто хочу, чтобы мы все остались живы. До сих пор нам везло, но так не может продолжаться вечно. Когда-нибудь нам придется по-настоящему сражаться, и это может случиться уже завтра. И потому нам нужно все хорошенько обдумать. Лично я генералу не доверяю и считаю, что нам следует найти какой-нибудь другой способ вытащить вашего отца из заточения. Что ты думаешь, Рик?» Я повернулся к брату. «Я за то, чтобы работать с генералом». «Вы только послушайте себя. Какой генерал? Зачем? Мы ведь даже ничего о нем не знаем. Может, он на алавантаров работает, или заодно с Орисом?» — взорвался Айк. «Может, ты и прав», — ответил я. «Но я не могу не воспользоваться таким шансом. Другой возможности может и не быть. Если ты не хочешь, не иди. Я никогда не упрекну тебя. Духи мои свидетеля, я и так навсегда у тебя в долгу». Айк посмотрел на меня сурово, так как никогда еще не смотрел, и сказал, «Ты что, совсем с ума сошел? Думаешь, я вас брошу? Нет уж, не надейся. Даже если ты отправишься к самому жуткому чудищу в пасть, я пойду с тобой, потому что я твой друг. И как друг я говорю тебе, доверять наемному генералу нельзя». Спор прервал слуга. Он открыл дверь и позвал нас вниз, где господин Ревер ожидал всех к обеду. — Прежде чем мы приступим к трапезе, мне нужно кое-что вам рассказать, — начал мудрец, как только все расселись за столом. Я занервничал. Что-то подсказывало, что откровение будет не из приятных. Тот купец, о котором говорил генерал риц я знаком с ним. В изумлении мы чуть не вскочили со стульев, но Ревер нас остановил. — Тише, тише, я не сказал, что мы друзья. С Орисом Александро Дежафином членом городского совета и главой шафрановой гильдии. Я повстречался много лет назад. Тогда он был простым купцом, а я только-только прибыл в Азор, спасаясь от огразы и его людей. Орис искал учителя для своих детей, а мне нужны были кров и деньги. Он нанял меня на службу, и я проработал в его имении несколько лет. Скрывать не буду. Мне было хорошо в богатом доме, я жил размеренной жизнью, не знал забот и лишений. «Наверное, от этого в какой-то момент я и потерял бдительность. Как-то после обильного ужина, выпив лишнего, я поведал Орису историю своей жизни. Сам того не замечая, я рассказал ему об балавантарах, о раке, господине древности, ну и, конечно, об избранном. На следующий день торговец попросил показать ему мои труды. Я отказал. В ответ он разозлился и выгнал меня». А спустя неделю какая-то воровская шайка пробралась в трактирную комнату, где я нашел пристанище, и выкрала все ценные вещи, в том числе мои записи об избранном. Конечно, купец отрицал свою причастность к краже, но я знал, что это сделал именно он. О, как же я злился на себя, я был так осторожен все эти годы, но стоило расслабиться на мгновение, и меня обманули как младенца». — Ты знаешь, зачем Орису понадобились твои труды? — спросил я, все еще сердясь на старца. — Нет, но, судя по всему, он явно что-то затеял, иначе зачем ему похищать людей в Буа, тащить их через всю Эторию, Вазор, прятать? — Наверное, он заодно алавантарами предложил Айк. — Нет, с ними он не связан, в противном случае я бы уже был мертв. К тому же твой отец и брат требовались ему живыми, а это противоречит целям Алавантаров». «А что насчет генерала, что ты о нем знаешь?» — спросил Айк. «Только слухи и сплетни. При иных обстоятельствах я бы не доверился ему, но разве у нас есть выбор? Чтобы попасть в имение Ориса, нам нужна помощь такого человека, как он. Ну а если он вдруг решит отказаться от своих обязательств?» У меня для него подготовлен кое-какой сюрприз.